Вот тут-то, как я вижу, и выходит к самому свету преступная и революционная интрига нашего дела. Именно так. Именно так, Николай Семёнович, истину говорите, изволите. Тут-то мы и подходим, так сказать, к самой, что ни на есть, сути антиправительственного заговора. Что с вами? Услышали что-то необычное? Шарманка. Шарманка играет. И что? Вам не кажется, что некоторые вещи Столько разноречивы, что Как бы сами называют себя И что вместо музыки достаточно просто сказать Шарманка И никакой музыки тогда не надо А вместо каркани вороны Достаточно сказать Ворона Да Ворона Вот так А вместо часов можно сказать Ворона Играют часы. И тогда будет играет шарманка. Ворона. Играют часы. Врищте. Ну, это вы, кажется, сильно в сторону хватили. Вернёмся к нашим событиям. Что там у вас дальше? Ворона. Однако, в тот день Пётр Верховенский обобегал всех, кого только мог. Но бегал он не просто так, а готовил интригу. Днём он забежал к Кириллову. Ну, тут мы лишь об основном. Кириллов был по обыкновению один и в этот раз проделывал среди комнаты гимнастику. Вы однако ж о здоровье своём сильно заботитесь. Какой славный однако же мяч. Фука как отскакивает. Он тоже для гимнастики? Да, тоже для здоровья. Я, впрочем, сяду. Здоровье здоровьем. Но я пришёл напомнить об уговоре. Какой уговор? Это не уговор, и не обязанность. Я ничем не вязал себя. С вашей стороны ошибка. Послушайте, что же вы это делаете? Свою волю прежнюю. Значит ли, что вы в прежних мыслях? Значит только я ничем не вязал Была одна моя воля, и теперь одна моя воля. Я согласен, согласен. Пусть воля, лишь бы эта воля не изменилась. Однако, знаете, Позволяете поговорить толком? Говорите. Вы давно уже положили лишить себя жизни? То есть у вас такая была идея. У меня и теперь такая же идея. Прекрасно. Нет. Не прекрасно, потому что вы очень мямлите. В обществе произошла мысль, что я могу быть тем полезен, если убью себя. И что, когда вы что-нибудь тут накрутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я всё сделал, так что вас целый год подозревать не могут. Да. Но вспомните, что вы обязались, когда будете сочинять предсмертное письмо, то не иначе, как вместе со мной. И прибыв в Россию, будете в моём ну, одним словом, в моём распоряжении. Я не обязался а согласился, потому что мне всё равно. Ворона. После Кирилова Пётр Степанович отправился к Шатову. Шатов был дома и немного болен. Он лежал на постели, впрочем, одетый. Вот неудача, серьёзно больны? Несколько. Я вовсе не болен. Немного голова. Я именно по такому делу, что хворать не следует. Сегодням под видом дня рождения Виргинского, соберутся у него. Из наших. Другого, впрочем, оттенка не будет вовсе, приняты меры. Я приду с Николаем Ставрогиным. Вышло так, что вам придется идти. Вы там встретите тех самых, с которыми окончательно и порешим, каким образом вам оставить общество и кому сдать, что у вас находится. Теперь, кажется, и они согласны. С тем, разумеется, чтобы вы сдали типографию и все бумаги. Тогда ступайте себе на все четыре стороны. Я не признаю никакой обязанности давать чёрт знает кому отчёт. Никто меня не может отпускать на волю. Не совсем. Вы не имели права прямо разрывать. И наконец, вы никогда не заявляли о том ясно, так что вводили их в двусмысленное положение. Я, как приехал сюда, заявил ясно письмом. Здесь они говорят, что вы просто хотели обмануть, с тем, чтобы получив какое-нибудь важное сообщение, донести. Ну и пускай чёрт. Пускай ваши дураки считают, что я донёс. Какое мне дело? Я бы желал посмотреть, что вы мне можете сделать. Вас бы отметили и при первом успехе революции повесили. Это когда вы захватите верховную власть и покорите Россию, вы не смеетесь. Я вас отстаивал. Так ли это? А всё-таки я вам явиться сегодня советую. Шарманка. Однако Дальше. Дальше. К Ставрогину неожиданно явился Мавреки Николаевич, жених Лизы, и вот о чём они говорили в кабинете Николая все доча. Услышав возвещённое имя, Ставрогин вскочил даже с места и не хотел верить. Но вскоре улыбка сверкнула на губах его, улыбка высокомерного торжества и в то же время какого-то тупого недоверчивого изумления. Вошедший Маврикий Николаевич, кажется, был поражён выражением этой улыбки. Хозяин тотчас же успел изменить своё лицо и с видом серьёзного недоумения шагнул ему навстречу. Тот не взял протянутой ему руки и сел ещё прежде хозяина, не дождавшись приглашения. Если можете, то женитесь на Елизавете Николаевне. Если не ошибаюсь, Елизавет Николаевна уже обручена с вами, помолвлена и обручилась. Вы поссорились? Извините меня, Маврикий Николаевич. Нет, она меня любит и уважает. Ее слова. Ее слова драгоценнее всего. Но знайте, что если она будет стоять у самого аналоя под венцом, а вы ее кликните, то она бросит меня и всех и пойдет к вам. Не ошибаетесь ли? Нет. Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, В каждом мгновении сверкает любовь и безумие. Самая искренняя, безмерная любовь и безумие. Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренне. В каждом мгновении сверкает ненависть самая великая. Понятно, что свадьба наша после теперешнего моего шага уже никак не возможна. Не могу же я вести её к алтарю под лицом То, что я делаю здесь, и то, что я предаю её вам, может быть непримиримо её врагу. На мой взгляд, такая подлость, которую я, разумеется, не перенесу никогда. Застрелитесь, когда нас будут венчать. Нет. Позже. Каразда. Видите ли, Маврикий Николаевич, я женат, и жениться мне уже невозможно. Маврикий Николаевич был до того изумлён, что отшатнулся на спинку кресла и некоторое время смотрел неподвижно на лицо Ставрогина. Представьте, я никак этого не подумал, и сказали тогда в то утро, что не женаты. Я так и поверил, что не женаты. Если вы после такого признания не оставите Елизавету Николаевну и сделаете ее несчастную сами, то я убью вас палкой, как собаку под забором. Он вскочил и быстро вышел из комнаты. Шарманка. А угадаю ли я, ежели предположу, что на собрании кружка как раз и решатся вопросы, которые приведут к убийствам и дальнейшим беспорядкам в вашем городе? Давайте всё же по порядку, всемилостивие Ваши Николай Семёнович. Сразу после Маврики к Ставрогину вошёл Верхавенский. Там, куда мы идём, членов кружка всего четверо. Остальные в ожидании, шпионят друг за другом в запуске, и мне переносит. Народ благонадёжный. Всё это материал, который надо организовать да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять. Что ж, трудно что ли идёт? За колодею идёт как не надо легче. Я нарочно выдумываю чины и должности. У меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи. Очень нравится, и отлично принелось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, у нас социализм распространяется преимущественно из сентиментальности. Затем следуют чистые мошенники. Ну, эти, пожалуй, хороший народ. Но и раз выгодный очень, но на них много времени идёт, неусыпный надзор требуется. Ну и наконец, самое главное сила. Цемент всё связующее это стыд собственного мнения. Вот это так сила. И кто это работал? Кто этот миленький трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают. И всё это какая-то сволочь. Материал пригодятся ей эти. А вы на меня все еще рассчитываете? Вы начальник. Вы сила. Я у вас только сбоку буду секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, поруса шелковые, на корме сидит краснодевица Свет Лизавета Николаевна. Или как там у них черт поется в этой песне? Место занял таракан. Мухи возроптали. Полон очень наш стакан. И у Питера загречали. Все, что чиновничество и сентиментальность – «Все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше. Подговорите четырех членов кружка у кокошить пятого, под видом того, что тот донесет. И тотчас же вы их всех пролитой кровью, как одним узлом свяжете. Рабами вашими станут. Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связях с интернациональ, ревизором. Ну что ж, идем, идем». К Вергинскому. Но бога у них шёл крик. Подошёл Никифаро. Благороднейшей истории. Ну, наконец-то. Довольно пришли. Сочинить-ка вашу физиономию, Ставрогин, я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности и только, больше ничего не надо. Очень нехитрая вещь. Вергинский, открывайте словно мы произнесённые другими голосами. Собака. Словно бы многими голосами, однако, Николай Семёнович. Многими голосами. Вы впрочем про что? А вот. У Вергинского собрался кружок, так сказать, передовых людей. Многие впрочем были даже незнакомы. Пили чай. Мадам Вергинская, известная у нас по ветуха хлопоталась с небогатой закуской. Все сели вокруг стола. Были тут и преежии, гимназист, курсистка, были и наши, городские, Шигалёв, философ и изобретатель нового социального строя. Были и другие. Ставрогин, хотите чаю? Дайте. Дайте. Ставрогину чаю. А вы, Верховенский, хотите? Я только хотел заявить, что предрассудки, хотя, конечно, старые вещи, надо истреблять. Но насчет именин все уже знают, что глупости и очень старо. Слишком долго тянете, господин гимназист. Ничего не поймешь. Да вот все они так. И студентки, и гимназистки. Нет, позвольте. Я либерализм и современность люблю. И люблю послушать умные разговоры, но предупреждаю от мужчин, но от женщин, но вот от этих современных разлетаяк. Нет. Это боль моя. Да не вертись ты. Нет уж, я выскажу. Выскажу. Выскажу. Я хотела заявить с собранию о страдания протесте студентов. А так как время тратится в безнравственных разговорах, ничего нет ни нравственного, ни безнравственного. Играйте, играйте, лямши, не останавливайтесь. Заседание продолжалось, кажется, весьма шумбурно, и Верховенский показывал всем своим видом, что оно ему не интересно. Ставрогин тоже помалкивал. Внимание, внимание. Я говорю о вещи значительнейшей о книге. Господин Шигалёв слишком серьёзно предан своей задаче и притом слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделения человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право на достальные 9/10. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как бы в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождения первобытной невинности вроде как бы первобытного рая хотя, впрочем, и будут работать. И это еще что? Меры, предлагаемые автором для отнятия у девятидесятых человечества воли и переделки его в стадо посредством перевоспитания целых поколений, весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и знаниях автора усомниться трудно. Неужели вы серьезны? Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми, а... Обращает их девять десятых в рабство И кроме того, работать на аристократов И повиноваться им как богам Это подлость Я предлагаю не подлость, а рай Земной рай И другого на земле быть не может А я бы вместо рая Взял бы этих девять десятых Человечества Если уж некуда с ними деваться И взорвал их на воздух А оставил бы только кучку людей Образованных, которые и начали бы Жить, поживать по ученым Может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи. Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин весёлый человек. Но так как ваши идеи почти невыполнимы, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали. Однако порядочный вздор. Почему же вздор? Почему же именно вздор? Сам рание. В конце собрания Петр Верховенский задал присутствующим главный вопрос. Вы разве пошли бы в пятерку, если бы я вам предложил? Все сначала опешили, но многие согласились. Хоть и не сразу стать членами одной из революционных пятерок, хоть крик и шум по этому вопросу не утихали еще долго. Через какое-то время Ставрогин и Верховенский вышли на улицу. Идите к чертям, Верховенский. Надоели вы мне. Я понял ваши планы про Шатова. Устранить хотите? Но Шатова я вам не отдам. Помиритесь. И удвое сделался влюблён. Улюблённый уж немало. Да на что я вам наконец, что я вам за талисман достался? Слушайте, мы сделаем такую смуту, что всё поедет со снов. Всего только 10 таких же кучек по России, и я не уловим. Возьмите Шагалёва, а меня бросьте в покое. Шагалёв гениальный человек. Знаете ли, что это гений? Он выдумал равенство. У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. В крайних случаях клевета и убийство. А главное равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Цецерону отрезается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями, вот Шыгалёвщина. В Шыгалёвщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов Шыгалёвщина. Ставрогин. Вы красавица. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы преводительный мой солнца, а я ваш червяк. Он вдруг поцеловал у неё в руку. Холод прошёл по спине Ставрогина. Мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв, и чтобы денег добыть не мог не убить, уж же наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш. Наш. Администраторы и литераторы. О, наших много, ужасно много. И сами того не знают. Мы провозгласим разрушение. Почему? Почему опять-таки эта идейка так обаятельна? Мы пустим пожары, мы пустим легенды. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Зато манится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, тут-то мы и пустим. Кого? Ивана-царевича. Вас! Вас! Все подымется. Слушайте, я вам без денег. Нет. Я кончу завтра с Марьей Тимофеевной. Без денег. И завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу завтра же? Вы с ума сошли. Прощайте. Два дня даю вам Ставроген. Решайте два. Ну три. Достоевский знал, чего хотел. Точнее знал, это его мистический и художественный гений. Ставрогена нет, ибо им владеет дух небытия. И он сам знает о себе, что его нет. Отсюда вся его мука, вся странность его поведения, эти неожиданности и эксцентричности, которыми он хочет как будто самого себя разубедить в своем небытии. А равно это гибель, которую он неизбежно и неотвратимо приносит существам, с ним связанным. От него останется лишь психологический скелет, железная воля – темперамент, бесстрашие и даже авантюристическое искание опасности, как острого впечатления. Но дух его связан цепями и узами. И в нем живет легион. Сергей Булгаков «О бесах Достоевского».